Глава вторая. Второй план. В черном бархатном платье и в игольных кружевах вдовствующая леди Трехерн была поистине великолепна. Расправив плечи, она сидела на ближайшем к камину диване, который никто не смел разделить с ней, не будучи приглашенным, а тем более занять в ее отсутствие. Джентльмены все еще пили вино, так что три дамы остались одни. Миледи никогда не дремала на людях, миссис Ноуден никогда не сплетничала. Октавия никогда не утруждала себя попытками развлечь гостей, если эти гости не были ее ровесниками. Неудивительно, что в гостиной и при столовой то и дело повисали затяжные паузы, и вообще разговор не клеился, пока миссис Сноуден не удалилась в библиотеку. Едва она исчезла, Леди Трехерн поманила дочь, которая от скуки брала аккорды на рояле. Усевшись на оттаманку у материнских ног, Октавия обеими руками взяла холодную руку Миледи и притворилась, что ее очень занимают старомодные кольца. Конечно, это был только повод спрятать свои говорящие глаза, ибо девушка догадывалась, о чем пойдет речь. «Милая моя, я тобой недовольна и прямо говорю тебе об этом, чтобы ты могла исправиться». начала мадам-мэр ласково. При всей своей надменности и властности эта женщина боготворила своих детей. «Что я такого сделала, маменька?» спросила Октавия. «Проблема, скорее, в том, чего ты не сделала. Ты не проявила учтивости к мистеру Эннену. Это не должно повториться, и не только потому, что мистер Эннен наш гость, но и потому, что он — друг твоего брата». Последнюю секунду Миледи заменила этим определением другое — «Претендент на твою руку». Ибо Октавия все еще казалась ей маленькой девочкой. Желая ее брака с Эннаном, мадам мэр не решилась сообщить об этом без обиняков. В Октавии мог пробудиться дух противоречия, ведь своенравием и упрямством она уродилась в свою матушку. «Простите, маменька, ничего не могу поделать», «Мистер Эннон мне неприятен. Зачем он меня провоцирует?» — раздраженно сказала Октавия. «Провоцирует, доченька? Ходит за мной, будто верный пес. Когда я появляюсь, строит томную мину, краснеет, расплывается в улыбке и кланяется, хмурится и вздыхает, если я неучтива. А еще трагическим взглядом сверлит каждого мужчину, с которым я говорю, даже бедного Мориса. Ах, маменька, что за глупые создания эти мужчины! И Октавия беззаботно рассмеялась, впервые за время разговора, глядя матери в лицо. Меледи с улыбкой погладила дочь по золотистой головке, которая покоилась у нее на коленях, но живо спохватилась. Почему ты говоришь даже бедного Мориса, как будто к нему нельзя ревновать. А разве можно? По-моему, в глазах сильных, здоровых мужчин. Моррис — не соперник. С тех пор, как он покалечился, все считают, что Моррис оказался на обочине жизни. Это верно лишь отчасти. Пока Моррису сочувствуют женщины, пока они стремятся обласкать и утешить его, для мужчин он соперник, как не абсурдно это звучит. «Маменька, Морису утешают только я, и у меня есть на это право, ведь я его кузина», возразила девушка, сама чувствуя укол ревности. «Роза и бланш Тальбот в этом смысле тебе не уступят, причем не имея оправдания в виде родственных уз». «Вот и пускай Фрэнк Эннон ревнует сестричек Тальбот, а меня оставят в покое. Они, кстати, обещали сегодня приехать». Октавия воображала, что ловко сменила тему разговора. Однако ее матушка была не из тех, кого можно сбить с мысли. Сестры Тальбот предупредили, чтобы до ужина мы их не ждали. А пока их нет... Я должна сказать тебе несколько слов, Тавия. Я желаю, чтобы ты проявляла к мистеру Эннону учтивость и дружелюбие и не квахтала так над Моррисом при посторонних. Знаю, ты к нему внимательно по своей доброте, но твои хлопоты и заботы создают превратное впечатление и уж, наверное, служат поводом для сплетен. Кто обвиняет меня в преданности моему кузену и чем я могу отплатить ему за его преданность? «Вы забываете, маменька, что Моррис спас от гибели вашего сына?» От возмущения слезинки выступили на глазах пылкой Октавии. Невольно она повысила голос, не учитывая, что миссис Ноуден находится совсем рядом и может ее слышать. Миледи нахмурилась, прикрыла ладонью рот своей дочери и холодно изрекла. «Я помню об этом, и с рвением поистине религиозным обеспечиваю Моррису комфорт и надлежащий уход. Я делаю все, что в моих силах. А ты, дочь моя, молода, романтична и мягкосердечна. Ты внушила себе, что обязана отдавать свое время и здоровье, приносить в жертву свое будущее счастье, исполняя долг перед Морисом. Ты заблуждаешься, Тавия, и если сейчас не усвоишь урока мудрости, то позднее обнаружишь, что вместо добра причинила вред. Сохрани меня, Господь! Да разве такое возможно? «Маменька милая, пожалуйста, наставьте меня, и я исправлюсь». Леди Трехерно взяв дочь за подбородок и повернув к себе ее открытое личико, зашептала взволнованно. «Ответь мне, в течение этого года, что море живет у нас, бросал ли он на тебя томные взоры, намекал ли на любовь? Ни разочка! Он слишком благороден и слишком несчастен, чтобы говорить или хотя бы думать о таком. Я для него...» «Сиделка, сестра и друг, не более, и никогда не будет иначе. Не надо нас подозревать, не надо сеять зерна опасений в моем разуме, иначе мы потеряем покой». Октавия раскраснелась и говорила с жаром, однако чистые ее глаза смотрели прямо, без тени тайного смущения. И все ее мысли, казалось, были направлены на то, чтобы избавить кузена от обвинений в чувстве, которая превосходит родственную привязанность. Леди Трехерн чуть помедлила, а затем произнесла серьезно и ласково. «Вот и хорошо, дитя мое. Однако, если Моррис забудется, ты должна немедленно сообщить мне, ибо это недопустимо. Было время, когда я надеялась на ваш союз. Теперь все иначе. Помни, Тавия, Моррис есть и будет твоим другом и кузеном. И ничем более». Если ты проигнорируешь мои слова, Морриса придется отослать из дома. Разговор окончен. Учти мое пожелание касательно мистера Эннона. А твой кузен на людях пускай и сам себя занимает. Без твоей помощи. Маменька, вы клоните к тому, что я должна полюбить Фрэнка Эннона? Внезапный вопрос немало смутил Миледи. Впрочем, зная, что дочь бесхитростная и порывиста, Миледи почувствовала даже некое облегчение от ее прямоты и отвечала решительно. «Да, милая, мистер Эннон тебе ровня во всех отношениях. Он любит тебя. Джаспер настроен на этот союз. Я его одобряю. А ты, поскольку сердце твое не занято, не имеешь и не можешь иметь обоснованных возражений. Он говорил с вами, маменька? Нет, он говорил с твоим братом. И вы этого хотите? Да, дитя мое, очень хочу. Тогда я постараюсь угодить вам. И Октавия, сдержав тяжкий вздох, поцеловала свою матушку с непривычной покорностью. Вот ты мне уже и угодила. Будь счастлива, родная. Мы с Джаспером не торопим тебя, дабы ты не огорчалась. Пусть все идет своим чередом. А если это и нашей надежде суждено осуществиться,. Я сочту себя, выполнившей главный свой долг. Донеслись звуки девичьих голосов. Октавия вскочила и побежала навстречу подругам, восклицая радостно. «Приехали! Они приехали!» В холле сияли улыбками две цветущие девицы. Находясь в том возрасте, когда чувства избыточны, несколько минут гостьи и юная хозяйка уделили щебетанию, причем нежно обнимаясь, периодически чмокая друг дружку и, давая выход эмоциям, то и дело взрывались заливистым смехом. Девушки являли собой прелестнейшее зрелище. Выплыла мадам мэр, поприветствовала сестер Тальбот и удалилась составить компанию миссис Сноуден, чтобы дочь и ее подружки в волю посплетничали. «Ах, душенька Октавия, я уже думала, что мы до тебя сегодня не доберемся. Папа устроил один из скучнейших ужинов». «И мы должны были присутствовать!» — воскликнула Роза, резвая сестричка. Расправив складки своего очаровательного платья, она стала бабочкой порхать по комнате, то и дело поглядывая в зеркало. «Мы были так польщены твоим приглашением, так рады. Нам уже до чего хотелось в гости. Тем более, что мы с тобой, дорогая, не виделись целую вечность», — добавила Бланш, сестра меланхоличная, — Приглаживая белокурые локоны после очередного пылкого объятия. К сожалению, ульстеры не смогут провести с нами Рождество. Так что из джентльменов здесь только Джаспер, Фрэнк Эннон и майор. Печально, не так ли? произнесла Октавия, скроив унылую мину, что вызвало новый взрыв смеха. По одному для каждой из нас, душенька, могло быть хуже, заключила Роза, в тайне уже настроенная завоевать сэра Джаспера. А где твой кузен? — спросила Бланш со вздохом сентиментального участия. «Здесь, конечно. Я забыла упомянуть о нем, Ведь он все равно не считается кавалером, как вы и сами знаете. Мы должны развлекать Морриса вместо того, чтобы ждать, пока он развлечет нас». «Надеюсь, ему лучше?» — в один голос спросили сестры Тальбот, являя искренний интерес. И в их юных личиках засияло участие, свойственное взрослым женщинам. «Лучше!» и даже появилась надежда на полное выздоровление. По крайней мере, так теперь говорят доктора, хотя доктор Эшли уверял, что шансов нет. «Ах, боже мой, мы увидим его, Тавия!» «Разумеется, он будет появляться по вечерам. Сейчас более чем когда-либо Моррису приятно быть в обществе. Очень прошу вас, не замечайте его увечья и не расспрашивайте о самочувствии. Позволителен только один вопрос — как поживаете?» Морис, человек ранимый. Ему притят участие и забота, превосходящие те, в которых он действительно нуждается. «Какое упоение должно быть ухаживать за мистером Трехерном, ведь он так щедро одарен природой и так мил. Я завидую тебе, Тавия», — мечтательно протянула Бланш. «Сэр Джаспер сказал нам, что приглашены генерал Сноуден с женой. Надеюсь, они приедут, потому что мне ужасно любопытно взглянуть на нее». — начала Роза. «Тише! Она уже здесь. С ней сейчас матушка. А почему любопытно? Что за загадочный вид, Роза? В чем интрига?» — прошептала Октавия. Две прелестные головки склонились, внимая Розе. «Если бы я знала, я бы не любопытствовала. Говорят, она вышла за старика-генерала, чтобы досадить кому-то, и теперь несчастна». Я спрашивала маменьку, но она сказала, что подобные сплетни не для девичьих ушей, и больше я не вытянула из нее ни словечко. «Немпорт, я и сама умом не обижена, докопаюсь до истины. Ой, джентльмены идут, посмотрите скорее, в порядке ли мой туалет?» «Немпорт, с французского неважно». Барышни оглядели друг дружку быстро, однако внимательно. Ничто не могло укрыться от их глаз, после чего образовали изысканную трехфигурную композицию и стали ждать, трепеща юными сердечками. Появились джентльмены. И тотчас новая атмосфера воцарилась в гостиной, ибо уже первые произнесенные слова дали начало сразу нескольким романам. Сэром Джаспером завладела Роза, Бланш настроилась на Мориса Трехерна, но была перехвачена Энненом. И сей неожиданный демарш избавил Октавию от необходимости вымучивать симпатию к претенденту на свою руку. «Он сердится и хочет досадить мне, любезничая с Бланш», Хорошо бы у них сладилось, тогда он оставил бы меня в покое. Меня ждет бедный Моррис, и я рвусь к нему, а должна повиноваться матушке». С этой мыслью Октавия присоединилась к кружку, который включал миссис Сноуден, ее мужа и майора Ройстона. Две молодые парочки флиртовали в разных уголках гостиной. А Трехерн сидел один, наблюдал за происходящим своими проницательными глазами, которые словно видели людей насквозь. прочитывали тайные желания, надежды и страхи, ими управляющие. Когда Трехерн перевел взгляд с открытого личика Октавии на лицо миссис Ноуден, омраченная бурей подспудных чувств, некая эмоция отразилась на его собственном лице. Трехерн подпер щеку ладонью и впал в глубокую задумчивость, ибо для него наступил один из тех судьбоносных моментов, которые в свой черед постигают всякого, и способны спасти жизнь, либо испортить ее. Такие моменты всегда нежданны. Случайная встреча, особое настроение, житейский пустяк или необдуманное слово могут стать их причиной. Всегда они минуют прежде, чем человек успеет опомниться, и всегда оставляют специфический эффект, дабы показать нам, что именно мы получили, либо утратили. Трехерн понимал, что события текущего часа возымеют особое влияние на его жизнь. Два гения, мнилось ему, добрый и злой, явились в обличии двух женщин. Эдит Сноуден уже испытала на нем свои чары, и тогда его спасла случайность. Октавия же по наитию находила в его разуме и сердце все, что было там лучшего, благороднейшего. и побуждало это лучшее расти и развиваться. Год, проведенный с Октавией, очень много дал Трехерну. Теперь он чувствовал к кузине обожание вперемешку с благоговением и благодарностью. Он знал, почему приехала Эдит Сноуден, подозревал, что прежнее увлечение не утратило своего шарма, и хотя страх был ему неведом, отнюдь не испытывал удовольствия при виде этой прекрасной и опасной женщины. с другой стороны он заметил, что тетушка велела дочери избегать его и улыбаться эннану будучи калекой без гроша трехерн признавал что не имеет права влюбить в себя это юное существо и его сердце терзали муки ревности и вдруг он словно воспрянул к нему пришло ощущение собственного могущества беспомощный и жалкий Морис трехерн отдавал себе отчет в том, что держит в кулаке Честь, спокойствие и счастье едва ли не всех присутствующих. Для человека, который был вынужден подавлять свои любовь и власть, которому были заказаны самые волнующие дела, искушение представлялось сильнейшим. Несколько слов, и всеобщая к нему жалость обратиться в страх, уважение и восхищение. Почему бы не произнести эти слова? Почему бы не собрать с них урожай? Моррис ничем не обязан семейству Трехернов. Так чего ради он терпит несправедливость? Тяготится зависимым положением и состраданием, которое всего больнее ранит гордые души. Богатство, любовь, удовольствие будут принадлежать ему и очень скоро. Почему не закрепить их за собой прямо сейчас? Бледное лицо покрылось румянцем. В глазах загорелся огонь. Тонкая рука стиснула колено, будто клещами. Взгляд, брошенный на Мориса в эту секунду, слово ему сказанное, могли лечь на ту или иную чашу весов. Он это чувствовал, и, подавшись вперед с тайным трепетом, ждал этого взгляда или слова, которые определили бы его выбор между добром и злом. И кто знает, какой инстинкт заставил Октавио обернуться к своему кузену и подарить ему мечтательный и дружелюбный взгляд, который согрел его сердце. Морис Трехерн ответил таким же взглядом и смутил Октавию, судя по выражению ее лица, в котором дивно смешались любовь, благодарность и таинственное понимание, чтобы просиять и погаснуть. Что это такое было, Октавия не ведала. Она только чувствовала, что наполнена совершенно новым, необъяснимым ощущением. Уже через миг оно прошло. Леди Трехерн заговорила с дочерью, а Бланш Штальбетт скользнула к Морису, гадая, не ели? Адресована его неподражаемая улыбка. «Мистер Эннен великодушно оставил меня, и вот я здесь, чтобы подбодрить вас в вашем уединении. Впрочем, кажется, вы им довольны больше, чем мы обществом друг друга». Со своей всегдашней аффектацией произнесла Бланш. поскольку вид Трехерна весьма ее впечатлил. «Вы очень добры, и я рад вам. Действительно, я умею скрашивать одиночество способами, которые более удачливым людям едва ли пришлись бы по вкусу. Для меня это спасение, иначе я превратился бы в угрюмого тирана и вынудил бы несчастных родственников с утра до ночи исполнять мои капризы». Трехерн говорил с изысканной учтивостью, которая всегда более чем прочие достоинства влекла к нему женщин. «Пожалуйста, откройте мне пару этих ваших способов. Я ведь тоже почти всегда одна, пусть даже рядом люди. Я люблю свою сестру, но мы с нею совершенно разные, и родственной души у меня нет». Иронией сверкнули глаза Трехерна, когда сентиментальная барышня легко вздохнула и весьма эффектно опустила длинные ресницы. Проигнорировав тему родственных душ, Трехерн ответил с прохладцей. «Мое любимое развлечение — изучать людей. Из угла, откуда мне ходу нет, я поневоле слежу за окружающими и разгадываю их мелкие планы и крупные замыслы. Я стал настоящим экспертом. Охотно верю. По вашим глазам ясно, что вы имеете этот дар. Прошу вас только не изучать меня». Бланш, всерьез испуганная, вся словно сжалась. Трехерн невольно улыбнулся. Тайну этого поверхностного сердечка он давно постиг. Однако ни разу ей не воспользовался. Слишком был для этого порядошен. Теперь, избегая смотреть на Бланш своими проницательными глазами, он заверил. Слово даю, что не стану, как бы сладостно ни было штудировать белые страницы девичьего сердца. «У меня хватает объектов для изучения, так что будьте спокойны, мисс Бланш». «А кто из присутствующих вам больше всего интересен?» — спросила девушка краснея. Так приятны были ей слова Трехерна. «По-моему, за миссис Сноуден тянется шлейф романтической истории. Надо только уметь ее прочесть». «Ну, эту историю я уже прочел. Сейчас я занят меледи. Миледи. Мне казалось, что я хорошо ее знаю». но в последнее время она меня озадачивает. Людские умы полны тайн и изменчивее, чем облака. Достойнейшая пожилая дама. Я перед нею трепещу, и никогда не дерзнула бы прочесть ее мысли, как дерзаете вы». Бланш покосилась на объект обсуждения и добавила. «Бедняжка Тавия, какой у нее растерянный вид. Вы не против, если я позову ее к нам?» «Я всем сердцем за». Был быстрый ответ. Бланш ушла, но не вернулась. Леди Трехерн задержала ее, как до того задержала свою дочь. Что ж, результаты проверки удовлетворительные. На время покорюсь, ведь тетушка никуда от меня не денется. И с покорным вздохом Трехерн вернулся к наблюдениям за миссис Сноуден. Она теперь стояла у камина, беседуя с сэром Джаспером, Красивым, беспечным, великодушным молодым джентльменом, который не скрывал своего восхищения этой женщиной. Едва сэр Джаспер вошел, как миссис Сноуден встряхнула апатию и сделалась столь же явно оживлена, сколь была меланхолична до появления сэра Джаспера. Щебича, она машинально двигала взад-вперед по каминной полке миниатюрную бронзовую вазу старинной работы, и не раз и не два. бросала на Мориса быстрые многозначительные взгляды. Наконец он соизволил ответить ей несколько надменным кивком. Тогда, довольная, миссис Ноуден оставила вазу в покое и все свое внимание сосредоточила на галантных речах сэра Джаспера. Едва ее сын приблизился к миссис Ноуден, мадам мэр встревожилась. Октавия и были ею забыты, Теперь она наблюдала за Джаспером. Леди Трехерн не услышала и не увидела ничего подозрительного. Однако так и не отделалась от чувства, будто между сыном и миссис Сноуден есть некое взаимопонимание. Когда гости начали расходиться на ночь по своим комнатам, миледи дождалась, пока останутся только ее сын и племянник. — Итак, мадам Мамер, что вас тревожит? спросил сэр Джаспер, ибо миледи предварила материнский поцелуй долгим пытливым взглядом. «Не знаю, как объяснить. Меня мучают предчувствия. Помни, сын, до какой степени я тобой горжусь. Любое твое прегрешение или неблаговидный поступок убьет меня. Доброй ночи, Моррис». И леди Трехерн удалилась с величественным кивком. Сэр Джаспер стоял, облокотившись на низкую каминную полку. Его улыбка должна была показать, сколь смешны матушкины опасения. Едва они с Моррисом остались наедине, сэр Джаспер произнес. «Она встревожена из-за Э.С. Некое чутье заставляет женщин уже с первой встречи проникаться друг к другу неприязнью. Удивительно, не так ли?» «Зачем ты пригласила Э.С.?» – бросил Моррис. «Дорогой мой, что же мне было делать? Матушка хотела, чтобы приехал генерал, он был дружен с отцом, ну а его супруге следовало сопровождать его. Не мог же я сообщить матушке, что эта женщина, мягко выражаясь, записная кокетка, что она вышла за старика генерала с досады, потому что ни мой кузен, ни я сам не попались в ее цепкие лапки. Что помешало тебе выразиться иначе?» Сказать, что эта женщина мутит воду везде, где появляется. Что визит генерала следует отложить хотя бы ради Октавии. Я ведь предупреждал, Джаспер, до добра это не доведет. Кого именно? Тебя или меня? Может, и обоих, но тебя уж точно. Она зла на нас с тех пор, как мы от нее ускользнули, потому что она никак не могла выбрать между твоим титулом и моим предполагаемым состоянием. Она несчастлива со стариком и уповает единственно на его смерть. Ты свободен, и в ее глазах привлекательность твоя удвоилась. Берегись, не то она тебя окрутит, оглянуться не успеешь. Благодарю, господин наставник. Я не боюсь, зато в течение недели дольше они не прогостят. Мне будет чем заняться. И с беспечным смешком сэр Джаспер вышел. За неделю можно всяких дел натворить. А начало было положено сегодня. Пробормотал Трехерн и поднял бронзовую вазочку, чтобы забрать записку. Но записка пропала.